Террасы на крыше, где стоит скамья и вазоны с цветами, открываются виды на гольф-корт, кроны деревьев и кровли Эпсома. День разморенный, полный пыльцы, Джаспер прикуривает мальбора и ложится на скамью. В небе, обломками кораблекрушения, дрейфуют непрекаянные облака. Выдыхай все это и выдыхай все это. Джаспер вспоминает лето в Домбурге, лето в Риксейдорбской лечебнице, лето в Амстердаме. Время это то, что не позволяет случаться всему одновременно. Джаспер вспоминает прошлый четверг, цветы из окна в кабинете Левона на третьем этаже. Туда долетала вонь из мусорных баков. Через пару улиц на плоской крыше загорали три женщины в бикини. Наверное, там был публичный дом. Всё-таки это Сохо, и у женщин был перерыв. Две были чернокожими. Одна включила транзистор на полную громкость, и до Джаспера донёсся еле слышный голос Ринга Стара. с помощью моих друзей. Джаспер, ты не хочешь к нам присоединиться? спросил Лион. А я здесь. Джаспер отвернулся от окна. Ну и что они сказали? спросил Дин. Мы заключаем договор? Сначала я отвечу на твой второй вопрос, сказал Лион. Нет, договор мы не заключаем. Все четыре лейбла нам отказали. Все молчат. Вот радость-то, сказал Дин. Поздравляю. Мог бы по телефону сообщить, сказал Григ. А всё-таки, что они сказали? спросила Эльф. А то они The Rolling Stones из EMI Демки понравились, но у них уже есть андерграундная группа Pink Floyd. Но мысель в звучим совсем не так, как Pink Floyd, возмутился Дин. Они все три Демки прослушали или только тёмную комнату? Да, я сидел с ним рядом, но он всё равно отказал. А Вику Ulshue из Philips Records? спросила Эльф. Вику, в общем, понравилось, но он всё время спрашивал: "А кто здесь Джагер?" «А кто здесь Рэй и Дэвис? Кто лицо группы?» «А кто лицо долбанных Битлз?» «Вот и я о том же», — сказал Ливон. «А Вик мне говорит, Битлз — это исключение, которое подтверждает правило». «А я ему, нет, Битлз подтверждает правило, что каждая великая группа — это исключение». «А он мне, Утопия-авеню не Битлз, а я ему, в том-то все и дело». А долбаные Pay Records. На что сослались? спросил Гриф. Мистер Эллёд заявил, цитирую: "Из-за эльф парни не будут фанатеть с группы, из-за эльф девчонки не будут убивать с Падиной Джасперо и из-за сайки петком". Хмм, это абсурдное и оскорбительное заявление, и вдобавок отдаёт инцестом, возмутилась Эльф. Дурацкая причина для отказа. Мистер Элиот намекнул, что если мы расстанемся с Эльфой и сделаем группу клоном Small Faces, то он, возможно, изменит своё мнение. Эльф шумно выдохнула, будто её кто-то ударил. "Ну, разумеется, я его пошлю куда подальше", сказал Ливон. "Не это ж. Пусть берут нас в комплекте", заявил Грив. Дин закурил сигарету. "А что сказали в деке? Гарегберг видел вас в марке". Аливон откинулся на спинку скрипучего кресла. Ему нравится ваша энергия, но он не уверен, стоит ли Декке вкладывать деньги в ваш эклектический стиль. Короче, нас загнали в угол, сказал Гриф. Большая четвёрка дала нам по зад. И что теперь? Не отрицаю, это весьма горчительно, сказал Лион. Но так делал полный швах, простонал Дин. У меня теперь ситуация даже хуже, чем в январе. Я на мели, полгод воздухом питаюсь. А в результате что? Замечательная группа, три прекрасные гимники, небольшая, но уверенно растущая армия поклонников, 5 или 6 классных песен. И движение в нужном направлении, перспектива. Ага. Если мы такие замечательные, то где наш контракт на альбом? Вон Чес Чендлер выбил контракт для Джимми Хендрикса всего за 3 недели. И его, ну этих, тоже контракты есть. Динки внул на афише Дика Спазата и сестёр Спенсер. Ливон скрестил руки на груди. «Хендрикс — гениальный ритм и блюзовый и гитарный виртуоз. Дик Крунер, менеджером которого я стал по просьбе Фредди Дюка, сёстры Спенсер, исполняют популярные арии для широкой публики и для слушателей передачи «Воскресное песнопение». Их пристроить легче лёгкого. А вот «Утопия Веню» — совсем другое дело. Вас невозможно втиснуть в рамки известных категорий. Поэтому поначалу вас отвергают». Если это вас расстраивает или если вы считаете, что я для вас плохо стараюсь, то вот, пожалуйста, дверь не закрыта, вы свободны. Вас никто не тешит. В этоне вышлет вам уведомление о расторжении нашего с вами договора. Гриф и Дин переглянулись, но они двинулись с места. Джаспер смотрел на часы над головой Ливона. На одном циферблате было выставлено лондонское время, на другом нью-йоркское, на третьем лос-анджелесское. Мм, я был неправ, признал Дин. Гриф вздохнул. Ага, и я тоже. Но считает, что ваше так называемое извинение принято, сказал Ливон. Эльф стряхнула пепел сигареты. И что делать дальше? За низким столиком сидят четверо. Бритоголовый настоятель, чье лицо навеки запечатлено в памяти Джаспера, его послушник, градоправитель со своим верным камергером. Подсвеченные грёзами ширмы, расписанные хризантемами. Из тыквенной бутыли, красной как кровь, послушник наливает прозрачную жидкость в четыре неглубокие чашечки. Чёрные, как сажа, звенят хроматические переливы птичьих трелей. Жизнь и смерть неразделимы, провозглашает градоправитель. Все четверо поднимают чашечки, чувствуя странное заявление. Настоятель пьёт лишь после того, как видит, что градоправитель осушил свою чашечку. А и обмениваются любезностями и лишь потом, Джаспер понимает, что здесь присутствует и пятый гость. Смерть. Шерхаватые донышки чашечек изнутри свозны ядом, без света и запаха. Сакер сварила яд. И теперь он в крови всех четверых. Градоправитель и его камергер приняли яд, чтобы настоятель его тоже выпил. Настоятель всё понимает. Этот сценарий написан. Он тянется к мечу, но рука деревенела. Всё, что он может это замахнуться кулаком на чашечку. Она качётся пополу, подпрыгивая, словно плоский камешек по воде. Твердят двуногие. Наши догмы-то работают, говорит он гордо правителю. Елей и сдох на самом деле дорог без смерти. Они говорят о мести, о правосудии, об убитых женщинах, о принесённых в жертву младенцах. А потом камергер падает грудью на доску для игры в ГО. Черные и белые камни разлетаются в разные стороны. Следом на пол оседает послушник. На губах пенится кровь и слюна. На белый камеш садится черная бабочка и раскрывает крылышки. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Вот ты где, спящий красавец. Джаспер открывает глаза и видит Бео. Она совсем рядом смотрит на него, потом наклоняется и целует его в губы. Джаспер не возражает. Ее пальцы касаются его лица. «Приятно». Звучат хроматические переливы птичьих трелей. Они встречались два раза, когда эльф привела ее на репетицию к Павлу в клуб «Зет» и еще в «Кузенах», где в «Утопия-авеню» играли «Сет». Беа отводит голову назад. «Только не говори, эльф, как тебе угодно». отвечает Джаспер. Когда она такая сияющая красавцем, ничего другого не остаётся. Хмм, только не воображай. Не буду прекрасная принцесса. Она садится на скамейку напротив. Хмм, сад на крыше, загородный клуб, свадебный банкет. Джаспер занимает сидячее положение. В небе обломками кораблекрушения дрейфуют неприкаянные облака. Вдыхай всё это и выдыхай всё это. Речь закончились. Я долго спал. Нам уже скоро играть. Бэ отсчитывает ответы на пальцах. Почти. Не знаю, по часам не замеряла. Да, скоро. На ней чернильно-синее облегающее платье. Она обладает отчётливой яркой красотой, которой так и не хватает сёстрам. Ты переоделась, говорит Джаспер. Наряд подружки невесты не мой стиль. Эльф попросил тебя отыскать и передать сообщение. Внизу хлопает дверца машины. Б берёт Jasper первую пачку Marlboro и зажигалку. Jasper терпеливо ждёт. Б вдыхает дым. Она сказала, что через 20 минут был на сцене. Это было 5 минут назад. Так что уже через 15. Впереди. Спасибо за сообщение, я приду. Быстро смотрит на него. Она ещё чего-то ждёт. М, М, пожалуйста. А как тебе в одной группе с моей сестрой? М, -м приятно. Как это? Она очень талантливая, хороший клавишник. Голос её невесомый, с хрипотцой, песни сильные. Самолётик оцарапывает небеса, ба расбрасывает туфли, садится, скрестив ноги. Лак на ногтях небесно-синий, как лампа Трикс. Хмм, может мне полагается задать ей вопрос? А а откуда ты знала, где меня искать? А представила себе, что я это ты, и подумала. Б очень убедительно имитирует Джаспера. Как бы мне отсюда выбраться? А, это было трудно или легко? Ну, я ж тебя нашла. Лёгкий ветерок колышет лаванду в вазонах. Бэ затягивается, передаёт сигарету Джасперу. На фильтре розовый след губной помады. Сыграйте Тёмная комната, говорит она. Мне нравится Оставьте упование и Плот и поток. Но, по-моему, Тёмная комната будет вашим первым хитом. Напоминает сержанта Пеппера цветовой гаммой, общим настроением. Джаспер задумывается, что будет, если он коснётся её руки. Но по словам Трикса, Дома должна сделать первый шаг. У него сухо в горле. Ты же слышал сержанта Пеппера. Занавеска выбилась из за приоткрытое окно в кабинете Ливона. Джаспер лежал на диване и наблюдал за остальными, когда все слушали оперу в сторону. Эльф, удобно устроившись в бархатном кресле, изучала тексты. Мджин растянулся на ковре, левон сидел за обеденным столом, уставившись на миску с яблоками. Гриф прислонился к стене, подёргивая руками в такт трингу. Все молчали. Джаспер узнал песню, про которую ему рассказывал Рик Райт в клубе UFO. После благоданный ярмарочный бенефис мистера Кейта, левон перевернул пластинку. Звуки ситара Джорджа Харрисона ниспадали каскадами и метались, не поспевливая кометы. и преображались в кларнет, в «Когда мне будет шестьдесят четыре». Джаспер заметил, как два звука производит третий. Последняя композиция «День из жизни» была миниатюрной копией всего альбома, как псалтырь — миниатюрная копия всей Библии. Надерганные из новостей фрагменты Леннона контрастировали с обыденными строками Маккартни, но вместе они сияли. В конце безумная оркестровая крещенда вихрем вздымается к финальному аккорду. взятому в десятки рук на многих фортепиано. Свук-режиссёр постепенно увеличивает чувствительность микрофонов, доводя до максимума и неимоверно растягивает звучание затухающего аккорда. Это напомнило Джасперу Микк перед пробуждением, когда в сон вторгается реальный мир. На выбеге звучал закольцованный кусок, на котором все участники группы со смехом пели что-то нечленораздельное. Игла поднялась с пластинки. Звук сниматель щёлкнул, укладываясь в гнездо. "Вы юшки, вы видели в Куинс-Гарденс ворковали голуби?" "Офигеть", с долгим извечным вздохом сказал Дин. "Вау", выдохнул Лион. "Это просто какое-то странствие духа". "Ну, я всегда считал Ринга везунчиком, но это", сказал Гриф. "Даже не представляю, как ему удалось всё это отстучать. Вся студия превратилась в некий метаинструмент", заметил Эльф. И всё словно записано на 16 дорожках. Она о 16 дорожечных пультов не бывает. Абозвучит так чётко, сказал Дин, будто его записали последним, а потом наложили поверх остального. Хм, такое вообще возможно? Только если все остальные части записывать под ритмическую дорожку. У каждого в голове, ответила Эльф. Хорошо, что они больше не гастролируют, сказал Дин. Вживую так ни за что не сыграть. Отказ от гастролей дал им свободу. Вот они и решили, мол, да пошли все нафиг, запишем, что хотим. Но это только Битла можно не гастролировать, заметил Лив он. А все мы сталим обязательно, даже Стоунзом. В общем, ваш менеджер сказал своё веское слово. А обложка какая? Эльф подняла альбомный конверт Цвета Калаш, разворот с текстами. Потрясающе. Вот бы нашм альбому что-нибудь такое же классное. Для этого надо, чтобы лейбл полюбил вас без памяти, предупредил Левон. Кстати, вот в тёмной комнате текст рискованный, сказал Гриф. Но Lucy in the Sky with Diamonds это же вообще улет, это же правила D. Примечание: Lucy в небесах с бриллиантами. Конец примечания. Ага. И в последней вещи, э, День в жизни тоже, добавил Дин. Там явно про травку. Слушайте, по-моему, Beatles взорвали психоделию, сказала Эльф. Такое не переплюнешь. Нет, они пока только запалили фитиль. А возражает Леон. После держанта пепера тёмная комната самая то. В общем, решено. Первым синглом в утопию Веню будет тёмная комната. На улице фургон мороженщика вызванивает опельсинчики как мёд. Дрожащий звон отражался от штукатуренных фасадов герганских особняков в Квинс-Гарденс. Джаспер услышал своё имя. Всех смотрели на него. Что? Я спрашиваю, сказал Дин. Что ты думаешь про альбом? Ты же не станешь наклеивать ярлык на луну, а тут искусство. Спустя 2 недели Джаспер видит знакомое лицо в зеркале над соседним умывальником. Отражение принадлежит отцу Эльф. Поздравляю с замужеством дочери, мистер Холли. А, Джаспер, как тебе свадьба? Джаспер сдерживается, чтобы не сказать никак. Но ответить хорошо значит соврать, поэтому он говорит. Превосходный креветочный коктейль. В какой-то причине мистер Холлэй находит это забавным. «Все эти мероприятия устраивают женщины исключительно для самих себя», заявляет он, «только чур я этого не говорил». Джаспер отмечает про себя, что с ним поделились секретом и сестра Эльф, и отец Эльф. «Спасибо, что порекомендовали нам юриста, он проверил наши контракты». Время покажет, как строго мистер Фрэнклин блюдёт финансовую добросовестность. Но если верить юристу, в своей душе вы никому не заложили. Джаспер пытается сострить. Да, говорят, они нам ещё пригодятся. Отражение мистера Хейлве морщит лоб. Хм, то есть шутка не удалась. Ну, как утверждают легенды и церковники, душа вещь полезная, вот и всё. Трахтит тролик в полотенцесушилке. А, понятно. Темпер пульса мистера Холоя меняется. Эльф упоминала, что ты учился в школе Еписк по Элискова. Среди моего начальства в банке тоже есть её выпускники. Я там учился до 16 лет, а потом переехал в Голландию. Ведь у меня отец голландец. И как он относится к тому, что ты отверг преимущество, которое даёт хорошее образование, и решил податься в поп-группу? Джаспер смотрит, как отец Сельфа вытирает руки тщательно, палец за пальцем. Отец, не вмешивайся в мою жизнь. Вот-вот. Мне говорили, что в Голландии вседозволенность распространённое явление. Мм, не столько вседозволенность, сколько равнодушие. Мистер Хейлоу, вытягивая чистый отрезок полотенца для следующего посетителя туалета, Во всяком случае, я точно знаю, что в мой банк ни за что не примут на работу человека, у которого в резюме значится играл в группе, независимо от того, где он учился. Мм, значит, вы не одобряете утопию виню. Мм, я всё-таки отец, ильф, участие в группе вряд ли, хмм, поможет карьере моей дочери. И потом это же опасно. А если бы вбрать не бутылка попала в голову ей? Шрамы украшают мужчин, а вот женщину они уродуют. Поэтому в некоторых клубах исполнители выступают в клетках. По-твоему, это должно меня утешить? Ну, это вопрос с подвохом. Да. Резкий смех мистера Холлая гулко разносится по туалету. А вдобавок в этом вашем андеграунде полным-полно наркотиков. Вообще-то наркотики везде, а по статистике пятая часть приглашенных на эту свадьбу принимает дизн-запа. А еще наркотик, алкоголь, никотин и... Ты нарочно дурачком прикидываешься. Мистер Холли, я не знаю, как прикидываться дурачком. Банковский управляющий недоуменно сводит брови, как будто у него не сходятся цифры в графе отчётности. Нелегальные наркотики, которые, на которые подсаживаются, и за которых сигают с крыш и так далее. Вы имеете в виду ЛСД? В Time пишут, что это эпидемия. Хм, это они в погоне за сенсацией. Люди сами выбирают, принимаете рекреационные наркотики или нет. Наверняка многие ваши сотрудники, хм, таким баловались. Отец Сельв повышает голос. Уверяю тебя, этого не может быть. Откуда вы знаете? всё так же негромко спрашивает Джаспер. Потому что наркоманов среди них нет. Вы любите выпить, но вы не алкоголик? В наркомании то же самое, они вредны, если их принимать регулярно, а не эпизодически. Он правда есть одно исключение героин. Это на самом деле ужасно. В туалетной бачке капает кап, кап, кап. Мистер Холли хватается за голову, отчаянно или раздражённо. Вот я слышал твою песню, тёмная комната. Там слова. Но ну, вот вроде как признаёшь, что песня написана Джастер прекрасно знает, что ему не стоит и пытаться завершать чужие предложения. Что песня написана исходя из твоего личного опыта приёма наркотиков. Мм, я написал Тёмная комната, вдохновлённый знакомством с одной немецкой девушкой-фотографом. У неё была тёмная комната, фотолаборатория. Мне вообще нельзя принимать психотропные препараты. Они негативно воздействуют на мою психику. Амфетамины для меня не так опасны, но я из-за них могу забыть слова или смазть аккорды, так что я не увлекаюсь наркотиками. Мистер Холли щурит глаза, оглядывает туалеты и смотрит на Джаспера. А, Эльф На его лбу выступает испарина, и эльф не увлекается. Мистер Холлай кивает. «Все-таки ты очень странный молодой человек, хм, чудак, но я рад, что мы с тобой поговорили». «Может, я и чудак, но чудак честный». Дверь распахивается, в туалет оваливается гриф задом. Волосы у него всколокочены, на виске багровеет шрама, голова обвязана галстуком. Король Гриф сейчас вернётся, обещает он двум хохотушкам. Вот потопит Бисмарк и сразу к вам. Дверь захлопывается. Ах, дазут ты здесь. А один решил, что тебя унёс волшебный дракон Пых. Мистер Холли таращит глаза на грифа, растерянно или возмущённо. Мистер Холли переводит взгляд на Часпера. Сертита? Мистер Холли выходит из туалета. Хм, кто его знает. Что это с ним? спрашивает Гриф. Всё-таки свадьба, а не похороны. Утопия Виниу начинает выступление с Куда ветер дует. Эльф поёт и аккомпанирует себе на акустической гитаре. Гриф работает щёточками только в том месте песни, когда ему в голову швырнули бутылку. Он бухает в бас-барабан, а Лиха подбрасывает палочку, ловит её и крутит в пальцах. Как тамбур мажор. Вторую песню Мона Лиза поет блюз, пока еще не доработанную, эльф исполняет на фортепиано. Бас-гитара Дина поддерживает басы и фортепиано, а в проигрыше Джаспер вступает с замысловатым лирическим соло. Женщины внимательно вслушиваются в слова, эльф меняет их на каждой репетиции. После этого гриф берется за палочки по-серьезному, а Дин запевает «Я тебя заколдовал», а эльф подыгрывает ему на пианино. Гости помоложе выходят танцевать, поэтому песню растягивают, и Джаспер выдаёт саксофонное соло на остротакастере. Он смотрит в зал, видит танцующих молодых джонов и думает: "Если бы я умел завидовать, то позавидовал бы этим двоим. Они нашли друг друга, и у них есть любящие родные и близкие". Б тоже танцует с высоким красивым темно-волосым студентом, но смотрит на Джаспера. Он мягко передаёт соло Дину, который исполняет проигрыш слэпом. Колай и Фамиранда Холвей сидят за столом. Джаспер не понимает выражения лица мистера Холвея. Отец Цельф накрыл ладонью руку жены. Наверно, успокоился. Музыка объединяет. Глосса по сидят скрестив руки на груди, напряжённо выпрямив спины. Даже Джаспер уяснил, что они недовольно кривятся. Музыка объединяет, но не всех. И тут Джаспер замечает, что до англоса подбивает ритм на носковом туфле, а его жена чуть заметно кивает головой в такт мелодии. А может, и всех. Стук, который Джаспер слышал на крикетном поле во время игры с командой школы Питерборо, не повторился на следующий день. И на следующий. И на следующий за ним. Джаспер убедил себя, что никакого стука и вовсе не было. Однажды после обеда старста корпуса, Свогэмхаус, отправил Джаспера в собор отнести ноты Регенту Хора. Поры восточного ветра срывали последние цветы с вишен и подталкивали Джаспера в спину, так что он почти бежал по галерее, одной из средних оковых улиц или где-то впереди гулко хлопала дверь, распахиваясь и закрываясь, распахиваясь и закрываясь. Он только поравнялся с аркой, как вдруг деревянная створка старинной калитки сорвалась с петель, пролетела в шаге от головы шестнадцатилетнего Джаспера и с демонической силой, ударившись о противоположную стену, рассыпалась в щепки. Отвёрнутой шеи, сломанных рёбер и пробитого черепа Джаспера спасло чудо. Напуганный этим происшествием, Джаспер однако же поспешил к главным воротам и вошёл в полумрак собора. Трепетало пламя свечей, звучали аккорды органа, по залу расхаживали редкие туристы. Но Джаспер не стал любоваться шедевром средневековой архитектуры. В такой вечер лучше сидеть дома. Он прошёл по клуатру, в капитул, где находился кабинет регента, приблизился к двери и собрался постучать, но тут тук-тук. Джаспер ещё не постучал, но уже услышал стук. Он огляделся, Никого. Он осторожно поднется руку к двери. Тук-тук. Но ведь он не касался двери. Может быть, кто-то стучит в дверь изнутри? Зачем? Или это шутка? Разве это смешно? И откуда неведомый шутник знает, когда стучать? В двери не было глазка. Джаспер в третий раз приготовился постучать в дверь. Тук-тук. Наверное, в кабинете регента кто-то был. Джаспер толкнул тяжелую дверь. Она приоткрылась. Регент Хора сидел за письменным столом в дальнем конце комнаты и читал газету «Таймс». «А, Дезут, где твоя манера? Пора бы уже запомнить, что прежде чем войти, положено стучаться».